Глава 5. Дворец. Когда я проснулся, то меня уже ждала тарелка с мясом рядом с постелью. Не став откладывать это дело в долгий ящик, я приступил к еде. В отличие от дома Красного, здесь к мясу они добавили ни соли, ни специй. Впрочем, нельзя было по одному только этому жесту судить о скупости хозяев. Их жилище явно было беднее, чем у Красного, и, возможно, они сами не могли себе позволить специи, а может, не употребляют их сознательно, чтобы лишний раз жажду не провоцировать. Отставив тарелку и обувшись, я вышел в гостевую комнату. Там жёлтый и Красный сидели в креслах напротив друг друга. Опустив ноги в тазике с песком, и играли в какую-то игру на небольшом столике. Игра была немного похожа на шахматы, но именно что немного. Доска представляла собой внушительную едва ли не метр на метр площадь, которая была размечена правильными шестиугольниками. Как я помнила из когда-то родных заигранных до дыр третьих героев меча и магии, такие поля назывались гексами. Всего их было 100, то есть 10х10. 10, и ни одна фигура не походила на шахматную. Так, одна из фигурок представляла собой птицу, похожую на орла или сокола. Вторая фигура в плаще, третья — священник с кадилом, четвертая — грифон. Само поле тоже не было пустым. На некоторых полях лежали фишки — красные, желтые, зеленые и синие. Кроме того, рядом с полем лежали две игральные кости — черная и белая. Только граней на них было не шесть, а больше — десять или даже двенадцать. Демоны, увидев меня, увидели. Благосклонно кивнули, после чего жёлтый с командой Лужение и так тотчас принесла мне табурет. Благодарно кивнув, я сел и принялся наблюдать за игрой. Конечно, красные и жёлтые той дело смотрели на меня и пытались что-то объяснить, но я по-прежнему их никак не понимал. Впрочем, и из простого наблюдения удалось кое-что понять. Например, ходов у игрока здесь было не один, а два, вернее, два действия на каждый ход. Правда, как я понимал, Одной и той же фигурой нельзя было сделать два одинаковых действия подряд. То есть фигура могла совершить три типа действия: переместиться на соседнее поле, сбить вражескую фигуру или совершить действие, которое я определил как встать в защитную позицию. Если одна и та же фигура использует оба действия за один ход, то они обязательно должны быть разными. Либо можно было сделать ход или встать в защитную позицию двумя разными фигурами. Для защитной позиции Использовались специальные чёрные фишки, которые подкладывались под фигуры. С каждой стороны было по 5 таких фишек, и это означало, что максимум 5 фигур могли занимать защитную позицию. Если фигура нападала на фигуру в защитной позиции, то обе фигуры гарантированно погибали и убирались с доски. Все фигуры, играющие роль пешек, выглядели по-разному, при том, что у них было одинаковое гуманоидное тело. Голова у каждого была своя. У одного ящера, у второго какого-то крупного зверя семейства кошачьих, возможно, тигра, ну, третьего птича и так далее. В общем, пешками здесь выступала чуть ли не весь пантеон египетских богов. Цветные фишки на поле тоже лежали не просто так. Красные, как я понял, представляли собой огненные местности, пересечь которые напрямую могли только грифоны, то есть перелететь. По крайней мере, за то время, которое я наблюдал за игрой, красная гекс не перепрыгнула ни одна другая фигура сение, водная поверхность, которую помимо грифонов могли преодолевать все пешки, то ли вплавь, то ли перепрыгивая. Вероятное пересечение огненной или водной клетки считалось единственным исключением, когда одной фигуре позволялось сделать два шага. В остальном игра не сильно отличалась от шахмат. Если игроку удавалось провести фигуру до незащищённой, она её без проблем забирала. Между прочим, здесь остро проявилось, почему только пять фигур могли быть в защитной позиции. Ведь вывести одну фигуру из защитной позиции и поставить в неё другую это те же два действия, то есть целый ход. Жёлтая клетка представляла собой что-то вроде святилища, находившуюся там фигуру никак нельзя было атаковать. Однако в противовес, когда жёлтый поставил рядом с фигурой красного в святилище изъещённого монаха, тот не стал его забирать. Вероятно, при выходе из святилища можно было только ходить и вставать в защитную позицию, атаковать же дозволялось только на следующий ход. Зелёное же поле было что-то вроде поля воскрешения. Если на неё ступала фигура, то она могла вернуть такую же на поле боя, но только в том случае, если имеется аналогичная убитая фигура. В противном случае, вероятно, поле просто пропадает. Впрочем, судя по тому, как жёлтый, ступив в это поле пешкой, вернул на поле другую съеденную пешку, при таком варианте можно было вернуть любую из пешек. Я правда так и не смог понять, отличается ли пешки хоть чем-нибудь или им сделали разные головы только для красоты. И ещё один интересный момент, проясняющий, для чего на доске лежат кости. Когда в бой вступали две одинаковые фигуры, не находящиеся в защитной позиции, игроки бросали кости, каждый свою. И судя по тому, что Жёлтый, напав своим грифоном на вражеского, после броска костей с коротким ругательством убрал его с доски, нападение было неудачным. Вообще у Жёлтого игра откровенно не пошла уже через 5 минут, когда я подсел смотреть партию. Игра явно проходила среднюю стадию, когда множество фигур уже добрались до центра поля и были достаточно близко друг к другу. Жёлтый, напав на два берские фигуры и проиграв четыре раза подряд, махнул рукой, признавая поражение, и смахнул фигуры и фишки в полуденный мешочек. После чего встал, положил мне руку на плечо и снова указал на катки. Теперь уже недовольно вскочил красный. Он подошёл к жёлтому и показал ему один указательный палец. Жёлтый недовольно заворчал и показал три. Красный разразился бранью, с каждой секундой повышая голос. Я же подошёл к каткам и принялся их изучать. Неурядно. Все три были пусты. Я даже испытал лёгкую зависть. Ну какой же жёлтый был расторобный. Я проспал от силы часа 4. Куда можно было за это время деть три кадки воды? Да ещё так чтобы не вызвать подозрений хотя бы у тех же соседей. Демоны тем временем уже готовы были сцепиться в драке, при этом красный продолжал потрясать одним пальцем, а жёлтый тремя. Понимая, что от этой драки не выиграет никто, я подошёл к ним и осторожно развёл по сторонам. Демоны так удивились, что даже не стали сопротивляться. Я же тем временем указал на кадки и показал два пальца. Спорщики так уставились на меня, словно не верили в то, что я понял, о чём они спорили. На всё жалобы согласны кивнули, понимая, что это единственный разумный в данном случае компромисс. Спустя 10 минут обе кадки были наполнены, и в этот раз усталость почти не коснулась меня, словно этот магический акт с каждым разом требовал всё меньше энергии. Но им об этом было знать не обязательно. Как и в прошлый раз, я ненадолго присел на коврик, чтобы отдышаться, после чего встал и указал на красного. Давай ему понять, что готов идти к нему. Тот довольно улыбнулся и протянул мне плащ. Убедившись, что я правильно накинул ткань, и мой хвост из-под плаща торчать не будет, он накинул свой и первый вышел на улицу. И я, выйдя вслед за ним, к своему удивлению, увидел, как снова плетутся демоны, теперь уже с пустыми бедрами. Это что же такое? У них всего четыре часа на сон, на семью, на все остальное? С другой стороны, откуда я знаю, как у них устроено тело и сколько ему нужно на отдых? Может, от жизни в подобных условиях Эти существа так эволюционировали, что выносливость их выросла до уровня, позволяющего отдыхать всего 2-3 часа, а остальное время они вынуждены добывать воду. И в этот момент в голове возник ещё один вопрос. А что же на работу не ходят эти красные и жёлтые? Ну, то есть понятно, что сейчас им нужно следить, чтобы со мной ничего не случилось. Но до этого времени они же тоже где-то работали. У каждого жена и двое детей в конце концов. Впрочем, если они летали по пустыне на этих грифонах, значит, вероятно, состоят в страже. Мало ли, какой у них там график. Ведь не спросить, не узнать ничего нельзя. Надо, надо как-то решать проблему языкового барьера. Но раз на мою магию в Адетти существа отреагировали хоть и жадно, но в целом адекватно, значит и своя собственная магия в этом мире существует. Тем временем мы снова оказались в жилище Красного. Середеньвый пацан, лежавший на циновке, радостно меня поприветствовал. Женщина сплеснула руками и поклонилась. Впрочем, красный предупреждающий поднял руку, после чего снова указал на котёл. Тот уже, разумеется, был пуст. Впрочем, это было не удивительно. Если уж жёлтый за 4 часа целых 3 бочонка воды умудрился оприходовать, то что им всего один котёл? Уже привычно сконцентрировавшись, я направил поток воды в котёл, и тот наполнился через пару минут я кивнул к красному и отошёл от котла сев в углу рядом с сиреневой мочешкой тот не преминул в возможности снова пощупать мою одежду что-то осторожно бормоча себе под нос пока же в отец довольно расхаживал вокруг котла я обхватил свои колени руками и уставился на происходящее невидимым взглядом что меня ждало дальше ежедневное маневрирование между домом красного и домом жёлтого которое включает в себя три действия Ида сон и наполнение водой соответствующих сосудов. Нет, я всё прекрасно понимаю. Я понимаю, что они отдают мне за воду свои лучшие куски еды. Я также вижу, как отчаянно они нуждаются даже в тех крохах, что я им даю. Но проклятие, мне-то что делать дальше? В этот момент ко мне подошёл красный и предложил щедрый ломоть мяса, но я отрицательно поматал головой. Голода не было. Из-за такого жара и необходимость в пище падала чуть ли не в два раза. Удивлённо на меня взглянув, хозяин указал в сторону своей спальни, явно предлагая снова вздремнуть. Но я опять покачал головой. Хватит, выспался. Так растениям стать недолго. Красный совсем растерялся, очевидно, его ассортимент предложений на этом заканчивался. С другой стороны, его понять можно, если они всё время заняты тем, что добывают воду для выживания, вряд ли у них есть много времени на развлечения. Не исключено, что партию в эти странные шахматы они могут позволить себе в лучшем случае раз в неделю, и то не каждую. И всё же я отвернулся, пряча глаза за рукавом куртки, ибо снова накатили апатия и усталость. Снова захотелось опустить руки. Я не знал, что мне делать дальше, и в очередной раз пожалел о своей канувшей в небытие совершенной интуиции. В этот момент супруга Красного начала задавать мужу вопросы. Тот мне в попад отвечал, не сводя с меня взгляда и растерянно почёсывая в затылке. Но жена в этот раз проявила просто колоссальную настойчивость, почти невероятную для той, кто по одному движению руки мужа покорно исполняет то, что он требует. И красный демон с беспокойством и даже страхом поглядывал на свою жену, которая продолжала говорить громче, убедительнее и вместе с тем умоляюще. Что ж, прекрасный супружеский баланс, когда в доме гости или чужие, главный, муж защитник, который решает все вопросы, когда же в доме никого нет, хозяйка, жена, мать и хранительница очага. В этот момент хранительница очага подошла к мужу и, бережно взяв его за свисающие уши, стала что-то шептать, то и дело показывая на меня. При этом в её собственном голосе уже звучал неприкрытый страх. Я не знаю, учился ли я потихоньку понимать эту беглую речь, в которой было очень много звуков ш и р, Но, кажется, мне снова удалось понять, что эта женщина имеет в виду и чем вызван её страх. Если здесь демоны ходят на работу, значит, в городе присутствует распределение ресурсов. Если есть распределение ресурсов, значит, имеется и власть, которая за этим следит. И не надо быть гением, чтобы догадаться, как власть отреагирует на то, что два простолюдина присвоили себе такого, как я, в то время как в моих дырах явно нуждается целый город. Другое дело, как город будет делить эти дары? я всё же не бездонный источник». Красный же, слушая жену, хмурился с каждым новым словом, но не возражал. И явно не потому, что настолько уж боялся супруги. Каждую минуту он задумчиво хмыкал, понимая, что она говорит верные вещи. Даже сиреневый мальчишка, оцепившись наконец от моих сапог, внимательно смотрел на родителей. И вот хозяин дома, надев свой плащ и кинув мне ещё один, вышел на улицу и поманил меня за собой. Через 15 минут мы снова были у лачуги Жёлтова. Судя по его удивлённому виду, он нас явно не ждал. Но Красный, пропустив меня вперёд, зашёл следом и что-то начал говорить. И то, что он начал говорить, Жёлтому совсем не понравилось. Сначала он что-то недоверчиво спросил и даже покрутил пальцем у виска, но Красный был непреклонен. Он убедительно продолжал что-то говорить, и в тот момент, когда Жёлтый был готов взорваться от возмущения, в разговор внезапно вмешалась супруга Жёлтова. Серокожая демоница подошла к своему мужу, обняла его и тоже стала что-то ему шептать. Жёлтый в раздражении молчал, то и дело бросая на меня алчные взгляды, но в конце концов жена указала на дочери, которые тихо о чём-то шептались в углу, и заговорила ещё громче. И наконец, спустя пару минут, Жёлтый сдался. Кивнув, он тоже накинул плащ и открыл перед нами покрывало, приглашая следовать на улицу. На улице мы отправились в сторону торговых кварталов из которых пришли в самый первый раз. Однако в этот раз до самих торговых кварталов мы не дошли. Красный и жёлтый резко повернули и повели меня в другую сторону, и только сейчас я заметил, что вдалеке, в нескольких сотнях метров, виднеется большое серое здание высотой примерно в 5 этажей. То ли замок, то ли церковь, вероятная власть, которая управляет всем в этом городе, располагается именно там. Я по правде сказать уже думал о том, насколько выгодно мне выдавать себя власть имущим. С одной стороны, узнать какую-либо информацию так будет намного проще, да и с языком наверняка проблема решится. Может, кто-то меня научит хотя бы основам, чтобы можно было общаться. Да и вообще надо понять, куда я попал, что здесь произошло такого, что эта раса выживает в таких условиях. У меня упорно не шли из головы те коралловые рифы, которые я встретил в пустыне. Значит, в этом мире всё же когда-то была вода. Но что же за катастрофа здесь случилась? Внезапно, не к селу, не к городу, вспомнился мультфильм из моего мира о мальчишке в воздушном кочевнике с синей стрелой на голове. И мне упорно стало казаться, что если бы маги огня развязали войну и добились своей цели, то есть изничтожили всех магов прочих стихий, то их мир выглядел бы вот так. Земля мертва, и на ней почти ничего не растёт. Вместо почвы — лишь песок и камни. Воздух сухой и горячий, обжигающий горло при каждом вдохе. Вода, воды нет совсем. Зато огонь, много огня. Каждо шна целых 2 солнца хватило. Я задумчиво бросил взгляд на светила. Естественно ли происхождение каждого из этих солнц? Не нарушает ли подобное состояние какого-либо космического баланса? Ведь обычно солнце находится очень далеко друг от друга. Быть может, этот мир находится аккурат посредине между двумя светилами? В этот момент мы подошли к замку. Выглядело здание таким же старым, как и подавляющее большинство строений в этом городе. Пыльное, с трещинами на стенах, на наружной рестнице, как и везде в городе, ветер гонял песок. Впрочем, у замка имелись двери или ворота. Не знаю, как будет точнее. Для дверей великоваты, для ворот маловаты. И по краям ворот стояла стража, два демона. Причем стояли они на самом солнцепелке, без плащей, а в руках у каждого было копье. Впрочем, если мнение изменяет память, оружие, имеющее округлое с одной стороны лезвие, называется Грефа. Первый демон был полностью чёрным, что явно не облегчало его пребывание на жаре, второе — грязно-розовым. Когда мы приблизились к ним, они вполне закономерно преградили нам путь своим оружием, после чего розовый что-то спросил. Недоверчиво выслушав красного, чёрный указал на меня и что-то приказал. Красный, положив руку мне на плечо, сказал, что Что-то успокаивающе сказал и снял с меня капюшон плаща, после чего я уже сам снял второй капюшон, что сотворил для меня мой умный костюм. Демоны при моём появлении зрядно удивились. Чёрный даже почесал затылок и дёрнул себе за кошачье ухо, что-то снова спросил. Жёлтый что-то кисло подпередил. Чёрный достал из кармана штанов какую-то белую пирамидку и поднёс её ко мне. Голову кольнуло болью, но длилось это не больше мгновения. После чего, посмотрев на пирамидку, чёрный хмыкнул, убрал её в карман и с размаху ударил кулаком по воротам. За воротами послышалось какое-то бормотание, после чего, минуту спустя, они едва варились вовнутрь. Чёрные и розовые демоны посторонились, давая нам пройти, что мы и поспешили сделать, спасаясь от жары.